Часть 5. Утром того дня, когда должны были состояться испытания, в крепости Гэсбург находились 12 тысяч человек, большую часть которых составляли технические специалисты. Два адмирала, Кемп и Мюллер, естественно, тоже были там, но среди их подчиненных ходили весьма своеобразные теории насчет того, почему к ним присоединился генерал-полковник Шафт и инспектор научно-технического отдела. Одна из историй гласила, что Шафт изначально надеялся наблюдать за ходом эксперимента вместе с гросс-адмиралом но молодой главнокомандующий холодно сказал ему «Командная рубка ГСБурга гораздо более подходящее место для вас в данной ситуации» и отправил его в крепость. Многие верили в эту историю. Хотя не было никаких подтверждающих ее доказательств, но все легко могли представить, что такой человек как Шафт предпочел бы наблюдать за опасным экспериментом со зрительских мест для привилегированных персон. Впрочем, в случае неудачи, оказаться рядом с Рейнхардом тоже было бы небезопасно. Рейнхард, сопровождаемый высшим офицерским составом в лице Миттермайера, Руэнтали и Оберштайна, а также Валеном, Люцем, Меклингером, Кестлером, Фаренхайтом и тремя штабными офицерами Карлом Робертом Штейн-Метцем, Гельмутом Кампфом и Эрнестом фон Айзенахом, сидел в центральном командном зале своего Адмиралтейства, пристально глядя на огромный экран. В случае успешного завершения эксперимента, крепость Гейсбург должна была появиться на нём серебристая сфера, внезапно возникшая на голубом-синем свете небес, покрытым множеством серебряных и золотых точек. Это было бы поистине драматическое зрелище. Однако это случится лишь при успешном завершении эксперимента. Голос Равенталия, прошептавшего эти слова Миттер Майеру, был скорее бессердечным, чем ироническим. В отличие от своего коллеги, считавшего Кемфа лучшим командующим, чем он сам, оценка Руенталя была пренебрежительной, хотя и относилась больше ко всей этой ситуации в целом. Конечно, Кемф всего лишь выполнил приказ, но вкладывать сердце и душу в столь бесполезное дело Руенталь считал глупостью. Три члена Адмиралтейства, Вернел Алдринген, Рольф Оттабраухич и Дитрих Сокен входили прежде в штаб Кирхиайса. но после его гибели перешли под прямое командование Райнхарда. Все они были вице-адмиралами. Кроме них, контр-адмирал Хорст Зинцер перешел под командование Миттермайера, а контр-адмирал Ханс Эдуард Бергенгрюн – под командование Руенталя. Эти адмиралы тоже смотрели на экраны с глубины зала, где стояли вместе с другими контр-вице-адмиралами. В общем, в главном командном зале адмиралтейства собрались сливки имперского военного командования. Одним небрежным жестом они могли отправить десятки тысяч линкоров в путь через пустоту космоса. «Здесь и сейчас», – подумал Роенталь, – «можно было бы изменить весь ход истории галактики, просто сбросив одну фотонную бомбу на это здание». Хотя это было не совсем верно. Вовсе не обязательно было умирать всем. Достаточно было исчезнуть одному из них, белокурому молодому человеку, несравненного у моей красоты, этого было бы достаточно для изменения судьбы человечества. Это предположение заставило его почувствовать смутное беспокойство, но в то же время и интерес. Ройентель подумала о том, что случилось полгода назад, о словах Райнхарда, сказанных им после получения доклада о захвате канцлера Лихтенладе. «Тоже относится ко всем вам. Если у вас есть решимость и вы готовы рискнуть всем, то действуйте. Можете бросить мне вызов в любое время». «Такая уверенность». Взгляд Карева и голубого глаз Ройентеля чуть сместился, Обращаясь к его молодому командиру. Затем вздохнув так тихо, что никто больше не услышал, он снова переключил внимание на экран. Его ушей достиг голос, ведущий обратный отсчет: 3, 2, 1, о! -о, -о, -о Среди адмиралов пронесся удивленный вздох. На долю секунды изображение дрогнуло, но прежде чем они успели осознать это, картинка на экране сменилась. Теперь в его центре на фоне моря звезд. висела серебристо-серая сфера, окружённая 24 четырьмя огромными двигателями. «Сработало!» — послышался тут и там возбуждённый шепот. Адмиралы с различными эмоциями на лицах глядели на экран. Переход удался. Крепость Гайсбург, способная нести 2 миллиона солдат и шестнадцать тысяч кораблей, появилась на внешней границе системы Вальгалла. После этого было принято официальное решение отправить её в путь, чтобы вернуть из Ирлон Это было 17 марта 489 года по имперскому календарю. Герцог Лоенграмм, канцлер империи, неожиданно сказал «Пожалуй, я посещу Гейсборг». На следующий день он взошел на борт Брунгильды своего флагманского корабля вместе со своим секретарем Хильдегард фон Мариендорф и адъютантом контр-адмиралом Штрейтом. Спустя полдня полета на обычной скорости Брунгильда добралась до гейсбурга и, и капитан второго ранга Немеллер, капитан корабля, завел ее в порт с мастерством, близким к настоящему искусству. Адмиралы Кемф и Мюллер вышли поприветствовать главнокомандующего, Райнхард поздравил их, потом помахал рукой команде и сразу же направился в большой зал. Кемф и Мюллер обменялись удивленными взглядами. В Большом зале крепости Райнхард в прошлом году праздновал победу в Лепштадтской войне, и именно в нем несравненная преданность Дигфрида Кирхиаиса привела его к гибели. «Я хочу побыть здесь один какое-то время. Не впускайте никого внутрь!» С этими словами Райнхард открыл двери и исчез внутри. Сквозь узкую щель в тяжелых дверях была видна стена с проломом, оставленная выстрелом из ручной пушки. Он так и не был заделан. Практичный администратор Кемф решил, что в распространении ремонта на декоративную отделку нет никакой надобности. Это, конечно, было правдой, но теперь, когда Райнхард был здесь... Казалось бесчувственным, что работа оказалась невыполненной. Неужели только мертвым Райнхард может открыть свое сердце? Хильда ощутила, как ее грудь резанула боль. Если все действительно так, то его одиночество слишком велико для любого человека. Зачем тогда Райнхард положил конец Старой Империи и зачем пытался начать править всей галактикой? «Это неправильно», — подумала Хильда. Несомненно, Райнхард мог бы вести куда более полноценную жизнь, подходящую для молодого человека вроде него. Что же она должна сделать, чтобы добиться этого? В этот момент двери окончательно захлопнулись, словно отвергая все живое. За этими дверями Райнхард сидел на давно заброшенных ступенях, ведущих к помосту. Сцены полугодичной давности проносились перед его льдисто-голубыми глазами. Зигфрид Керхейс, лежавший в луже собственной крови и из последних сил произносящий: "Пожалуйста, возьмите всю вселенную в свои руки". И скажите госпоже Анны Розе, скажите ей, что Зиг сдержал обещание, данное в детстве. «Ты сдержал свое обещание, так что и я сдержу слово, данное тебе. Во что бы то ни стало, я сделаю эту вселенную своей, а потом увижусь с сестрой. Но мне холодно, Кирхиаэст. Из мира, где не осталось ни тебя, ни Анны Розы, исчезли тепло и свет. Если бы я только мог перемотать время назад на 12 лет, если бы я только мог вернуться в те дни...» «Если бы я только мог делать это снова и снова, тогда мой мир был бы немного теплее и ярче». Райнхард жал в руках серебристый медальон, который до этой минуты носил на шее. Он прикоснулся пальцем к часто нажимаемому месту, и медальон открылся, являя на свет прядь слегка вьющихся рыжих волос, словно окрашенных расплавленными рубинами. Белокурый юноша долго сидел неподвижно, глядя на неё. В кабинете правителя Физзана его помощник Руперт Кесселеринг докладывал Адриану Рубинскому о последних новостях. В первую очередь сообщив о том, что тестовый переход крепости Гейсбург прошел успешно, он перешел к действиям Союза свободных планет. Правительство Союза временно вызвало адмирала Яна Венлина Хайнессон и, по всей видимости, решило провести в отношении него следственную комиссию. Следственная комиссия? Значит, не военный трибунал. Будь это военный трибунал, понадобилось бы официальное обвинение, чтобы его начать. Ответчику должны были бы предоставить адвоката, а весь процесс был бы открыт для общественности. Однако Следственная комиссия никак не прописана в законе. Иными словами, она полностью произвольна по форме. И это куда эффективнее, чем трибунал, если поставленная цель – психологическое давление, основанное на подозрениях и спекуляциях. Подобное как раз в стиле нынешнего руководства Союза. На словах они превозносят демократию, а в действительности игнорируют законы и правила, превращая их в пустые оболочки. Это опасный способ ведения дел, и так не может продолжаться долго. Как раз из-за того, что их власти сами не уважают закон, общественные нормы в Союзе столь непрочны. Государство на грани краха. Даже если так, они должны сами решать свои проблемы. Кисло произнес Руперт Кисселеринг. Нам не стоит о них беспокоиться. Когда кто-то наследует состояние, не имея собственных способностей, Он должен пройти соответствующее испытание. Если не выдержит его, то его ждет разрушение. Это относится не только к династии Голденбаумов. Урубинский, ничего не говоря, постучал пальцами по столу.